Голос Марии Алексеевны, звонкий, уверенный, разносился по широкому, ярко освещенному коридору учебного корпуса. «Таким образом, наша школа обеспечивает лучшее...» Отец потенциальной ученицы, крупный бритоголовый мужчина, лет сорока на вид, резко остановился и поднял руку, прерывая поток слов директрисы. «Вопрос есть», — отрывисто сказал он, разворачиваясь и внимательно вглядываясь в лицо Даниила. «К тебе! Я ведь тебя знаю! Ты сын Маслова!» Даниил, как и все остальные, тоже остановился. Покосился на директрису, пытаясь понять, как лучше ответить. Она благожелательно улыбнулась, но это ничем не помогло. «Да», — признался Даниил. «Собственно, другого ответа просто не было». Семья Масловых всегда была на виду. Слишком уж заметной фигурой на рынке недвижимости Рязани был отец. — И чего же ты здесь забыл? Почему у отца не работаешь? — Ну, Вадик! — капризно протянула очень красивая, яркая молодая женщина с излишне пухлыми губами. — Ну что ты? К чему этот допрос, котик? Что о тебе подумают Мария Андреевна и Данила Анатольевич? «Запомнила нас. Надо же!» — удивленно подумал Даниил. Он сам даже не пытался запомнить имена этих двоих. Бессмысленная и бесполезная информация. Просто бритоголовый и красотка. Этого достаточно. Даниил окинул женщину еще одним коротким взглядом и вдруг ясно понял, кто именно из пары был инициатором отправки девочки в школу-пансион. Она. Наверняка она. Супруги были нацелены не на базовый вариант 12 на 12, когда ребенка привозили в школу к 8 утра и забирали в 8 вечера, накормленного вкусным ужином и с выученными уроками. Нет. Обсуждался расширенный 6-1. Шесть учебных дней в школе с ночевками в жилом корпусе, и только в субботу после обеда девочка будет отправляться домой. Разумеется, инициатором была красотка. Вторая, или какая она там по счету, жена богатого, состоявшегося в этой жизни мужчины. Ее жизнь тоже удалась. Почти удалась. Все было бы идеально, если бы не мешающаяся под ногами девочка-подросток, по недоразумению называющая того самого богатого мужчину папой. Постоянный раздражитель, вечная конкурентка. Любовь, забота, деньги. Или же только деньги. Не так важно, что, по мнению красотки, отбирала у нее тринадцатилетняя пачерица, Важным было то, что она мешала. И вот теперь, прикрываясь заботой о качественном образовании, девочку отправят сюда. И, возможно, она будет проводить в кампусе не только будние дни, но и выходные. Удобно. «Я должен понимать, что за люди тут работают», — спокойно сказал Бритоголовый. «Это не допрос. Мы просто разговариваем, котик». Последнее слово он произнес с заметной издевкой. И Даниил почему-то подумал, что красотке стоило бы пытаться избавиться не от дочери мужа, а от какой-нибудь чересчур активной секретарши или помощницы. Какие интонации на пустом месте не появляются. Молчание затянулось. Даниил вежливо улыбнулся и заговорил. «Я понимаю ваш вопрос. Наверное, многих удивляет такая ситуация». «Но я, так уж вышло, верю в то, что у каждого человека от рождения есть определенное призвание». Он выдержал паузу. «И мое призвание — учить детей. Я действительно люблю свое дело». «Хм, благородно», — мужчина хмыкнул. «А отец твой что говорит?» «Сначала обещал лишить наследства». Но потом принял мой выбор. Ясно, ясно, благородно. Что уж тут призвание. Но Бритоголовый задумчиво почесал подбородок. Я продолжу? Осторожно вмешалась директриса. Да, конечно, торопливо ответила красотка, не давая мужу сказать что-то еще. «Нам все очень нравится, и мы хотим узнать как можно больше!» Телефон в кармане у Даниила завибрировал. Он виновато развел руками, дождался разрешающего кивка от Марии Андреевны и ответил на звонок. «Слушаю. Маслов Даниил Анатольевич?» Мужской голос в трубке звучал вальяжно и расслабленно. «Да?» «Капитан Дронов Александр Алексеевич беспокоит. У меня к вам есть ряд...» Даниил поморщился и сбросил вызов. «Все в порядке?» — спросила директриса. «Мошенники», — коротко ответил он. «Уже не знаю, в который раз...» Телефон опять зазвонил, на экране высветился тот же номер, и Даниил с раздражением зажал кнопку питания. «Как же они зае Он поймал негодующий взгляд директрисы и прикусил язык. «Извините». «Ничего страшного», — проворковала красотка. Кажется, она была настроена более чем серьезно. Наверное, она сказала бы «ничего страшного», даже увидев, как детей выводят на спортплощадку и поливают ледяной водой из шлангов или бьют розгами. Возможно, ей бы это понравилось еще больше. «Мерзкая баба». Даниил на долю секунды задумался, как же так получается, что милые девочки вырастают вот в таких вот чудовищ. 99 из 100 именно такие, эгоистичные и жестокие твари, привлекательные только внешне. Возможно, именно поэтому он больше любил детей. Итак, Мария Андреевна вздохнула и показала рукой вперед. «Давайте все-таки продолжим нашу экскурсию по учебному корпусу. Следующий кабинет!» Данил снова натянул на лицо дежурную полуулыбку. «Еще полчаса, максимум час, и можно будет наконец-то отправиться в свою комнату и расслабиться хоть на пару минут перед тем, как взяться за проверку контрольных работ. Надо просто выдержать этот час в компании ужасно раздражающих его людей».